А дальше что было, дядюшка Риммс? Э, что дальше? Э, дальше, дружок, ну, может, полчаса прошло, а может, и того меньше. А кролик с лисом уже работали на новой делянке, как ни в чем не бывало. Только братец-кролик нет да нет и прыщнет со смеху. А братец-лис тот все бронился, что земля чересчур тверда. Правда, что братец-кролик был хитрее всех-всех Хитрее братца-волка и старого лиса Ой, Только не хитрее братца-черепахи Потому что самым хитрым из всех был братец-черепаха Старик набил свою трубку и закурил Вот, послушай, сынок, послушай, как хитер был маленький братец-черепаха Вздумалось как-то матушки Медоус с девочками варить леденцы И столько соседей собралось на их приглашение, что патоку пришлось налить в большой котел, а огонь развести во дворе Медведь помогал матушке Медоус таскать дрова Лис смотрел за огнем Волк собак отгонял Кролик тарелки смазывал маслом, чтобы леденцы к ним не приставали А братец черепаха тот вскарабкался на кресло и обещал присматривать, чтобы патока не убежала через край. Сидели они все вместе и друг дружку не обижали, потому что так заведено было у матушки Медоуз. Кто придет, оставляй все раздоры за дверью. Вот сидят они, болтают, а патока уже пенится понемножку и клокочет. И каждый стал тут хвалиться собой. Кролик говорит, дескать, он всех быстрее... А черепаха, знай, покачивается в кресле, до да посматривает на патоку. Лис говорит, он всех хитрее, А черепаха, знай, покачивается в кресле. Волк говорит, он самый свирепый, А черепаха, знай, покачивается и покачивается в кресле. Медведь говорит, что он всех сильнее, А братик черепаха все покачивается, до да покачивается. Потом прищурил свой глазок И говорит. Похоже на то, что я старая скорлупа, уши не в счет. но ну нет, даром что ли, доказал я братцу кролику, что есть бегун и получше его. Вот захочу, покажу братцу медведю, что ему со мной не сладить. Все, ну, смеяться и хохотать, потому что с виду медведь уж очень силен. Вот матушка Медоус встает и спрашивает, как хотят они меряться силами. Дайте мне крепкую веревку. Я уйду под воду, а братец Медведь пусть попробует вытащить меня оттуда. Все опять хохотать, а Медведь встает и говорит, веревки-то у нас нет. Да, братец Медведь, и селенки тоже. А сам покачивается и покачивается в кресле, да посматривает, как кипит и клокочет патока. В конце концов матушка Медоус сказала, что так и быть, одолжит им свою бельевую веревку, и пока леденцы остынут в тарелке, они могут подойти к пруду. Братец-черепаха и всего-то был с ладонь, так что очень смешно было слушать, как он хвалился, что перетянет братца-медведя. И все отправились к пруду. Братец-черепаха выбрал местечко по вкусу, взял один конец веревки, а другой протянул медведю. Итак, леди и джентльмены, вы все с братцем-медведем идите вон в тот лесок, а я останусь здесь. Как я крикну, пусть братец-медведь тянет. Вы все берите за тот конец, а я с этим... И в одиночку управлюсь. Ну, все ушли, а брате черепаха остался у пруда один. Тут он нырнул на дно и привязал веревку крепко-накрепко к большущей коряге. Потом поднялся и крикнул «Тащи!» Обмотал братец-медведь веревку вокруг руки, подмигнул девочкам, «Да как! Дернет!» Только брат черепаха не поддался. Взял медведь-веревку двумя руками, «Да как! рванёт! А тот опять не поддается. когда обернулся медведь и перекинул веревку через плечо. Собрался было пойти прочь вместе с братцем-черепахой. «Да не тут-то было!» черепаха не с места. Братец-волк не утерпел и стал помогать братцу-медведю. Но толку в этом было мало. Все они взялись за веревку и, ну, надсаживаться! А братец-черепаха кричит. Эй, вы там! Почему так плохо тянете? Увидел братец-черепаха, что они бросили тащить, нырнул и отвязал веревку. А пока они подошли к пруду, Он уж сидит на бережку, как ни в чем не бывало. Последний раз как ты дернул, ну, чуть не одолел меня. Ты очень силен, братец-медведь, но я все-таки посильнее. Тут медведь оборачивается к матушке Медоус и говорит, что-то у меня слюнки текут, наверное, леденцы уже остыли. И все принялись за леденцы А старый братец-медведь набил ими полный рот И громко захрупал, чтобы никому не слышно было Как смеется над ним братец черепаха Старик замолчал И как только веревка не порвалась «Веревка? Милый мой, да ты знаешь, какие тогда были веревки! в матушки Медоус такая была веревка, хоть быка на ней вешай!» Ого. И мальчик охотно поверил дядюшке Римусу. Уже было совсем темно на дворе, когда джоэл обнял старика и сказал ему «Спокойной ночи, дядюшка Римус!» «Как много сказок ты знаешь! А что ты мне завтра расскажешь?» Дядюшка Римус лукаво улыбнулся. «Вот уж не знаю, сынок, может быть, я расскажу тебе, как братец-кролик напугал своих соседей, или про то, как братец-лис поймал матушку-лошадь, или про то, как медвежонок нянчил маленьких крокодилов». Да, много есть сказок на свете. А теперь беги, дружок, Пусть тебе снятся хорошие-хорошие сны».